Глава 25. Воскресенье. 10 июня. 9.00. Место преступления. Дом Бена Эббота. Ботаникал Плейс. Маунтинбрук. Кэрри обошла спальню в поисках места, где Селла могла хранить секреты от своего мужа. Фалька просматривал семейные фотоальбомы в поисках девушки, похожей на Джанель Стивенс, с фотографией из дела 15-летней давности. Все, что он видел раньше, не привлекло его внимания, но в то время они не знали про сестру, а теперь знали. Теперь они знали много такого, о чем не подозревали еще вчера в это же время. Так Кэри выяснила, что Дэниел Эбботт и Тиар Томпсон действительно ходили в одну школу, а потом вместе учились в Университете Алабамы. Фалька перехватил эстафетную палочку и, в свою очередь, выяснил, что эти двое вообще снимали одну комнату в первый год в университете. Кроме того, Эбботт много лет поддерживал Томпсонов, Политически и не только. Их многое связывало. Неважно, нравилась ли лейтенанту и шефу полиции идея о том, что эти двое могут иметь отношение к делу, это, безусловно, было так. Кэри ничего не нашла между матрасом и пружинным блоком. Постельное белье забрали на экспертизу. Кровать у Эбботов была платформенного типа, когда под нее невозможно заглянуть — И если сначала не убрать и матрас, и пружинный блок. Не имея другого выхода, Кэрри стащила их по очереди на тот участок пола, который уже обыскала. Это усилие не принесло ничего, кроме пыли. Она осмотрела прикроватные тумбочки, даже сдвинула лампы и перевернула столы, чтобы проверить столешницы с другой стороны, а также выдвинула все ящики. Затем Кэрри переместилась к комоду и бюро. Надо бы и дома тоже заглянуть под всю мебель. Если ее убьют дома, она хотела бы убедиться, что следователи не найдут ничего компрометирующего. Никто никогда не ждет, что его убьют. По крайней мере, нормальные люди не ждут. За последние семь лет она находила самые разные предметы в вещах жертв убийства. Записки от тайных любовников, грязные трусы, секс-игрушки, пачки денег, наркотики. Чего там только не было. Поскольку Эбботы прожили в этом доме чуть больше года, а миссис Дженкинс была очень прилежна в работе, пыли и других неожиданностей практически не обнаружилось. Кэрри перешла в гардеробную, которая была размером примерно с ее собственную спальню. Она проверила всю одежду и обувь, и перешла к сумкам. У Селлы Эбот было 36 сумочек, но ее внимание к деталям заслуживало высшей оценки. Она не оставила ничего, ни салфеточки, ни монетки, ни в одной из них. Большой ювелирный сейф также ничего не дал. У Селлы было достаточно украшений, но ничего особо безвкусного. В основном спокойные элегантные вещи. Следующей была комната матери, где Кэрри также ничего не нашла. Наконец она присела на кровать, чтобы рассмотреть баночки с лекарствами. По большей части обезболивающие. Что-то от тошноты, от запора. Стоп. Она снова перебрала баночки, проверяя даты рецептов. У всех у них вышел срок годности, и довольно давно, много лет назад. Если мать действительно была больна... почему она пила просроченные таблетки, которые могли как минимум потерять эффективность. Потому что она не была больна. Что объяснило бы открытие доктора Мура. Черт возьми!» Кэрри покачала головой. «В этой семье кто-то пытался капитально замести следы. Сейчас уже невозможно это отрицать. И, очевидно, мать тоже была соучастницей, как и дочь». Кэрри смотрела на ходунки и вспоминала слова судмедэксперта о хорошем мышечном тонусе жертвы, словно она регулярно занималась спортом. Отсутствие доказательств того, что Жаклин Роллинс была больна раком и находилась под наблюдением врача. Ничего не складывалось. «Девлин!» Кэрри поставила баночку обратно на тумбочку и вышла на лестницу. «Да, я нашел то, что мы искали». Она сбежала по ступеням. Фалька разложил несколько альбомов на кофейном столике. Одним он размахивал. Этот начинается, когда Селли было 10 лет. Кэрри рухнула на диван рядом с ним и стала листать альбом. Множество фотографий сестер в течение нескольких лет. На последней Селли было 13, согласно подписи на странице. Ее сестра закончила колледж. фотографии сестер с матерью не было. На большинстве снимков стояла дата, но никаких имен. «А где фотографии матери и отца? Или отцов?» Фалька покачал головой. «Их нет. Я заметил это и в других альбомах. Там только фотографии Селлы. Более недавние — Селлы и ее мужа. Но я не нашел ничего, где бы она была младше десяти лет. Странно, что у матери нет фотографий Селлы или ее сестры, когда они были маленькими. Может быть, они хранятся где-то отдельно, предположил Фалька. Мебель в доме принадлежит Эбботам. А вот что стало с вещами матери, когда она переехала сюда с дочерью и ее новым мужем? Продали? Раздали? Где хранят? Правильный вопрос. Возможно, она продала или раздала все, кроме фотографий и каких-то особенно дорогих вещей. Это она бы точно сохранила. «Может, ты прав, и ее личные вещи где-то хранятся?» «Если только она не была похожа на меня...» Фалька перебирал альбомы. «У меня ничего не осталось от прежней жизни». «Почему?» Он посмотрел ей в глаза. «Потому что я не смог сохранить ни одной частицы той жизни». «Зачем тогда цепляться за напоминание?» Прежде чем Кэрри сообразила, что ему ответить, он схватил еще один альбом. Я пролистал его еще один раз после разговора с тем копом из Сан-Диего. Кэрри положила первый альбом и взяла следующий. Это относилось ко времени, когда Сэлла училась в университете Сан-Диего. Открой последние две страницы. Кэрри повиновалась. Там была поздравительная открытка, на которой все еще можно было прочесть. «Я ожидаю от тебя великих свершений». И подпись. Доктор Элизабет Саксон, декан. «Возможно, здесь никто и не знает настоящей Селлы Эбат, сказал Фалька. «Но в ее прошлом есть люди, которые, сдается мне, знали ее прекрасно. Как тот детектив, например». Ее напарник был прав. «Где бы мы ни находили ниточку, которая, как нам кажется, способна привести к раскрытию преступления, она каждый раз...» «Утягивает нас все дальше и дальше в прошлое. Может быть, стоит проверить, что там еще есть?» Он кивнул. «Вот я и говорю. все это уходит корнями далеко в прошлое, Девлин. В этом я с тобой согласна. Кстати, все лекарства у матери в комнате давно просрочены. Очень давно. Типа пять лет назад. И они не из местной аптеки. Но поскольку у нас есть такая же сеть... Мы сначала ничего и не заметили. Фалька постучал по открытке, подписанной деканом. Мы двигаемся в правильном направлении, я это чувствую. Кэрри понадобилось меньше десяти минут, чтобы узнать номер Элизабет Саксон и позвонить ей. Сан-Диего было на два часа раньше, так что доктор не успел еще уйти в церковь или на бранч с семьей. Кэрри уже и не помнила, когда сама была на службе в последний раз. «Доктор Саксон — это детектив убойного отдела Кэрри Девлин из Бирмингема, Алабама». Она поставила звонок на громкую связь, чтобы Фалька тоже слышал. «Я бы хотела задать вам несколько вопросов о вашей бывшей студентке Сэлли Роллинс». «Хорошо», — согласилась доктор Саксон. «Но давайте я сразу вам скажу, что не видела и не слышала ничего о цела с тех пор, как она закончила университет. «Я понимаю, мадам», — ответила Кэрри. «Нам нужна информация о ней в то время, когда вы ее знали». «Очень хорошо». «Конечно, я помню Сэллу. Трудолюбивая, отличная студентка. У нее было большое будущее. Не могли бы вы немного рассказать, какое именно будущее ее ожидало? Простите, вы сказали «убойный отдел»?» целое что то случилось я не имею права раскрывать детали мисс саксон но я могу вам сказать что Сэлла пропала ее мать и муж убиты все это было уже известно широкой публике мы пытаемся разыскать ее и надеемся что вы как человек хорошо знавший ее в прошлом поможете нам понять где она может находиться последовало молчание «Вы хотите сказать, что она убила своего мужа и свою мать?» «Нет, мадам», — объяснила Кэри. «Я хочу сказать, что, возможно, она прячется от того, кто это сделал. Возможно, она не знает, кому можно верить. Кроме того, она сама могла стать жертвой похищения». Кэри и Фалька обменялись взглядами. «Будем надеяться, тактика сработает». Целла была сосредоточена на карьере в правоохранительных органах. Она собиралась посвятить свою жизнь борьбе за то, чтобы женщины больше не становились бездушной статистикой, как это случилось с ее сестрой. Я уверена, вы знаете о деле Джанель Стивенс? Конечно. Теперь-то они точно знали. Потеря сестры оказала на нее огромное влияние. Больше всего на свете она хотела помочь защитить других от такой ужасной судьбы. Как я уже сказала, я не слышала о Селли с тех пор, как она закончила университет. Но, возможно, вам стоит поговорить с профессором, с которым она была особенно близка. Его зовут Карлос Перси. Подождите минутку, я найду вам его телефон. Пока Саксон искала, Кэри отключила микрофон. Нам нужно поговорить с Эбботами и выяснить, кому принадлежала идея переехать в Бирмингем. Я полагаю, сейчас мы уже можем утверждать, что инфаркт матери был не единственной причиной. «Вот, нашла!» Саксон продиктовала номер. Фалька записал его себе в телефон. Кэрри включила микрофон и сказала. «Спасибо вам, доктор Саксон. Я надеюсь, вы найдете ее целой и невредимой». сказала Саксон. цели многое пришлось пережить из-за болезни матери. Я надеялась, что у нее в жизни все будет хорошо. «Болезни матери?» переспросила Кэри «Бедная женщина. У нее был диагностирован рак как раз перед тем, как Селла закончила университет. Или матери дважды ставили такой диагноз, что было вполне вероятно, или Селла соврала, один или оба раза. Доктор Мур не нашел никаких признаков недавней болезни. «Спасибо вам еще раз, доктор Саксон. Уверяю вас, мы сделаем все возможное, чтобы найти Сэллу». После разговора с деканом Кэрри набрала номер профессора, который Фалька сохранил для нее. Включился автоответчик. И Кэри оставила для профессора Перси сообщение. Не успела она закончить сообщение, как телефон в ее руке снова завибрировал. Она узнала номер. Эбаты «Девлин?» «Прошу прощения, что пропустил ваш звонок, детектив», — сказал мистер Эббот. «Если вы все еще хотите с нами встретиться, мы дома. Приходите в любой момент». «Мы уже едем к вам, сэр». У Кэри накопилось много вопросов к Эбботам, и не все они касались его сына или его пропавшей жены. Дэниел Эбботт и Тиар Томпсон, очевидно, были весьма близки большую часть жизни. Могло ли быть так, чтобы Эбботт не знал Джанель Стивенс или хотя бы не слышал о ее деле? Дом Дэниела Эбботта. Сент-Чарльз-Драйв. Гувер. Как и обещали, мистер и миссис Эбботт ждали Кэрри и Фалька. Глаза миссис Эбботт уже не были такими красными и опухшими. как во время их последнего визита, но было понятно, что она в глубоком трауре, а, судя по стеклянному взгляду, еще и на сильных успокоительных. Фалька начал первым. «Как хорошо вы знаете семью Селлы и ее семейную историю. Не пытался ли ваш сын разузнать про нее побольше, прежде чем связать с ней свою жизнь?» Миссис Эббот просто смотрела на Фалька. Выражение ее лица не изменилось, и она ничего не сказала. Отвечал мистер Эббот. Обычно Бен старался узнать что-то про всех, с кем имел дело. Подчиненные, партнеры и, разумеется, женщины, с которыми он встречался. Он никого к себе не подпускал без тщательной проверки. Так значит, он и Селлу проверял? Кэри была удивлена, что люди Эббота... не нашли никакой связи с Джанель Стивенс. Я спрашивал у него про Селлу, когда он первый раз привел ее к нам. Мой сын сказал, что знает про нее все, что нужно. Он верил ей. Она сделала его счастливым. Не упоминала ли Селла когда-нибудь свою старшую сестру? Спросила вдруг Кэрри, чтобы посмотреть на реакцию Эббота. Удивление, смятение. Вот чего она ожидала. Но вместо этого он просто покачал головой в ответ. Его лицо не омрачило ни одна эмоция. Я всегда считал, что Селла была единственным ребенком, как и Бен. Он говорил, что это была одна из тех вещей, что их объединяло. Значит, Бен также не знал про большой секрет Селлы. По крайней мере, сначала не знал. «Вы ее нашли?» Вопрос задала миссис Эбботт. И посмотрела на Кэри таким пустым взглядом, что Кэри усомнилась, поняла ли она сама, что только что произнесла что-то вслух. Нет, мадам, ответила Кэри. Но мы делаем все возможное, чтобы изменить ситуацию. Миссис Эббот кивнула и снова погрузилась в молчание. У Сэллы была старшая сестра Джанель, объяснила Кэри, обращаясь к мистеру Эбботу. Она приехала в Бирмингем сразу после окончания колледжа. И пропала. Ее дело до сих пор не раскрыто. Вы уверены, что Сэлла никогда не упоминала об этом? Вам не кажется странным, что она переехала в Бирмингем и ни разу не упомянула о семейной трагедии, случившейся здесь? Вероятно, об этом упоминала ее мать. Он снова покачал головой. Сэлла никогда не упоминала об этом, насколько я могу помнить. И, разумеется, такое я бы запомнил. Что же касается ее матери, мы с ней почти не виделись. Сэлла сказала, что у нее была легкая форма агрофобии и проблема с социализацией. «Но иногда вы все же встречались», — возразил Фалька. «Разумеется». Старик снова покачал головой, словно их вопросы изрядно его раздражали. Но она никогда не говорила о другой дочери. «Она следила за нами». «Все повернулись к миссис Эбботт», — она кивнула. «Следила!» — миссис Эбботт повернулась к мужу. «Главным образом она следила за тобой!» Мистер Эбботт похлопал жену по руке и улыбнулся Кэрри. «Вам придется извинить мою жену. Она, как вы, вероятно, догадались, на серьезных лекарствах, но, тем не менее...» «Темпест настояла на том, чтобы принять участие в нашей встрече». Кэрри улыбнулась, но миссис Эбботт сразу отвернулась. «Я понимаю, почему». Она снова повернулась к мистеру Эбботу. «Мне удивительно, что вы не помните ее сестру, ведь она работала на мистера Тиара Томпсона. Вы же были вместе в колледже. Вы близкие друзья, разве нет?» Вот сейчас на его лице на мгновение отразились и удивление, и смятение. Но он моментально взял себя в руки. «Мы дружим, да. Когда-то мы были очень близки. Молодые, настроенные на завоевание мира. Если у Селлы была сестра, и она работала у Тиара, возможно, я встречал ее в какой-то момент. Тем не менее, вы можете этого не знать, но у Тиара до сих пор огромный штат». Я знаю очень немногих его сотрудников. Как вы сказали, ее звали?» «Джанель Стивенс», — он покачал головой. «Имя мне ничего не говорит». Затем он нахмурился. «Знаете, как мы уже обсуждали, было время, за несколько месяцев до того, как Бен и Селла узнали о ребенке, когда между ними образовалось какое-то напряжение». Я подозревал, что это было связано с Селлой или ее прошлым. Но Бен объяснил это тем, что они обсуждали, стоит ли им подождать с детьми еще несколько лет. Мистер Эбботт пожал плечами. Но это напряжение очень быстро прошло. Я бы хотел рассказать вам больше, но, честное слово, больше сказать нечего. Они были очень счастливы вместе, преданы друг другу. Смешно. как эта тема повторяется снова и снова. Вот только Селла зачем-то купила машину и держала это в тайне от мужа. А, возможно, еще и подстроила улики, свидетельствующие о ее ранении тем утром после убийств.